Глава 10 Расу. В ночной клуб «Зажигалка» меня пропускают без проблем. Я по клубам не спец. А вообще не спец. Но ожидал, что меня могут и развернуть, если в кроссовках и спортивках заявлюсь. Так что съездил переодеться в джинсы и футболку. Я у входа в этот клуб два часа в тачке просидел. Уже жопа к штанам прилипла. Я наблюдаю за входом. Наблюдать моя основная функция в эти три дня — и мой азарт лишь сильнее разгорается. У меня по жизни во всем так. Если что-то не получается, я только сильнее рогом упираюсь. Раньше полуночи соваться внутрь смысла мало, но у меня мощнейшее желание прийти в движение. Меня слегка калашматит, потому что народ в это место слетается пачками. Очень много девушек. Мандраж у меня тоже мощный. Не отобили женщин на любой цвет и вкус, а от того, что в такой толпе может быть та которая мне нужна, потому что контингент тут действительно в основном 25 минус. Сегодня суббота. Дня лучше, чтобы пересечься с как можно большим количеством людей в ночном клубе, просто не придумаешь. Я без понятия, куда приткнуться, поэтому некоторое время просто курсирую вокруг зала. Это не иголку в стоге сена искать, это даже рядом не стояло. Это как искать хер пойми кого — Ведь я не уверен, что узнаю свое алиби вот так, в темноте и в толпе, где девушек я в состоянии различить только по цвету волос и, возможно, росту. И чем больше людей прибывает, тем это становится очевиднее. Я отправляюсь за барную стойку. Их здесь три. И пока еще не все битком. Музыка пока тоже не на полную катушку, скорее фоном. Скоро начнется какое-то выступление на сцене какого-то артиста. Я с афишей не ознакомился. «Воды, прошу бармена». «С газом?» — уточняет он. «Без разницы. Не видел ее здесь?» — выкладывая на стойку телефон с фоткой на экране. Приходится слегка орать, чтобы шум перекрыть. Пацан реагирует в пятьдесят раз проще, чем официант из пиццерии. «А номер телефона не пробовал у девушек брать?» — шутит он. «Так типа проще». «Для меня веселого во всем этом ничего нет, да если бы и было, шутник из меня очень хуевый, поэтому озвучиваю констатацию факта. В следующий раз обязательно возьму». «Не-а». Бармен возвращает мне телефон. «Не видел». Мне хватает сорока минут, чтобы музыка полезла из ушей и начала долбить по мозгам. Окидывая взглядом периметр, я изучаю каждое лицо. И меня реально калашматит, потому что несколько раз кажется, будто я нашел то, что ищу» но потом понимаю, что это не оно. Плюс ко всему, мне пришлось дважды отклонить предложение от девушек подвести их до дома и получать новые особого желания нет. Мои желания этим вечером так далеки от случайного перепиха, что я просто хочу убраться от этой барной стойки подальше, но задерживаюсь на два часа. Упрямый. Когда я, наконец, добираюсь домой и падаю на выделенную мне кровать, перед глазами реально пестрит от лиц. С учетом того, что, помимо всего прочего, я четыре часа изучал профили в социальных сетях, у меня в башке настоящий перегрев матрицы. В доме родителей Дениса тихо. Дом спит. Лежа в одних трусах на кровати, я смотрю в потолок секунд 30 а потом выключаюсь. Мы с Денисом переиграли. Я возвращаю ему машину утром. Точнее, я уступаю ему водительское место, и мы отправляемся в город. Мне даже говорить не надо, что спокойствие мое — это видимость. Мы едем к Миниханову. Денис в качестве парламентера, а я в машине подожду. Мне в любом случае с этим мужиком лучше пока не пересекаться. а Во-первых, у меня есть болевые точки, то есть одна. Это Динара, и я восприимчив. Я восприимчив к информации о ней. К любой. Во-вторых, меня туда просто не пустят, в офис его. У него здесь офис, в городе, новый бизнес. Это то, что разузнать удалось. Как раз на парковке офиса его и отметелили. Он не собирался со мной встречаться, но вот моему дядьке отказать не мог. Это и радует, и бесит. Эти два состояния могли бы меня уравновесить, но эти весы болтают слишком сильно, так что я не очень уравновешенный. Глядя на двери этого офиса, я себе велю прирасти к пассажирскому сиденью. Дениса нет минут двадцать. Он выходит из здания на ходу, застегивая куртку. Трусцой перебегает парковку и молча садится в машину. Мы отъезжаем, только после этого Денис начинает говорить. Со следаком он явно в договорнике. Я не знаю, на нахрена ему это нужно, но он в тебя намертво вцепился. Я его предупредил, что легко не будет. Время дал на раздумья. У меня ощущение, что он тобой прикрывается. Вопрос... От кого и зачем? Ты пока сиди тихо и не отсвечивай. А я что, отсвечиваю? Я тебя просто предупредил. Будешь на меня орать, по шее получишь, — шикает он. А вот таким бешеным мне и правда с людьми общаться нельзя. Но я больше всего в жизни не люблю быть беспомощным. С детства. Из этого состояния я готов выгребать как одержимый, а сейчас без вариантов. Останови. Прошу я, Дениса, пройдусь.